«Сразу? Почему?» «Потому что вариации сделала изменение неизбежным». Слабым голосом ответил Харлан. Его все еще трясло, как в лихорадке. «Рази, ты ведь можешь вернуться назад и уничтожить все следы этой вариации? Можешь или нет?» «Наверное, могу. Но мне никогда не приходилось делать этого. Я даже не слышал о таких вещах». Совершенно верно. Поскольку мы не отказываемся от своего намерения произвести изменения, оно протекает согласно нашим планам. Здесь же мы имеем дело с обратным случаем. Ненамеренная вариация. Ты послал Купера не в то столетие. И теперь мы хотим, чтобы то ни стало исправить эту ошибку и вернуть Купера обратно. Да, но как это сделать, еще не знаю. Но это возможно. Если бы это было невозможно, то вариация была бы необратима, и изменение произошло бы сразу, но изменение пока не наступило. Мы все еще находимся в реальности мемуара Малансона. Это означает, что вариация обратима и будет обращена. Что арлому казалось, что он снова погружается в бурлящую бездонную пучину бредовых кошмаров. «Несомненно, существует какой-то способ замкнуть круг во времени, и вероятность того, что мы сумеем найти этот способ, по-видимому, очень велика, иначе наша реальность уже исчезла бы». «Нет, пока она существует, мы можем быть уверены, что идем по правильному пути». «Если в какой-то момент я или ты придем к ложным выводам, если вероятность замкнуть круг станет меньше определенной критической величины, вечность перестанет существовать. Тебе это понятно?» В этом Харлон был не слишком уверен. Впрочем, он не особенно старался что-либо понять. Он медленно поднялся с колен и, дотащившись до кресла, бессильно упал в него. «Вы думаете, что мы сможем вернуть Купера назад?» «И послать его в нужное время. Захватим его в момент выхода из капсулы, и он попадет в двадцать четвертое столетие постаревшим на несколько биочасов, от силы на несколько биодней. дней Ну, разумеется, это тоже будет вариацией, но, к счастью, незначительной. Реальность будет поколеблена, но не погибнет. Но как мы найдем его? Мы знаем, что это возможно». Иначе личность бы уже не существовала. Ну, а что касается того, как это сделать, то как раз здесь мне необходима твоя помощь. Поэтому я так стремлюсь привлечь тебя на свою сторону. Ты ведь у нас специалист по первобытным временам. Вот ты и скажи мне, что надо делать. — Не могу, — простонал Харлан. — Нет, можешь, — настаивал Твиссел. Его голос снова зазвучал бодро. Казалось, он даже помолодел. Глаза его загорелись упоением битвы, и он размахивал зажженной сигаретой, как копьем. Даже для Харлана, которого пережитые потрясения сделали почти бесчувственным, было очевидно, что Твисселом овладел азарт борьбы, и он упивается этим чувством. — Так, попробуем восстановить ход событий, — говорил Тисл, Вот пульт. Ты стоишь около него и ждешь сигнала. Пора! — «Ты включаешь контакт и в то же время переводишь рычаг на несколько столетий назад. Насколько?» «Не знаю. Я же сказал вам, не знаю. Ты-то, может быть, и не знаешь, но мышцы твои должны помнить. Становись сюда, к пульту, и положи руку на контакт».